reshinpodcasting.ru Здравствуйте. Это Будам. Сегодня мы поговорим на программистские темы. Сегодня 3 сентября, вечер в в Америке, недалеко от Нью-Йорка, в штате Нью-Джерси. Что произошло интересного из новостей в этой области, в этой сфере? Конечно, выпуск Google Chrome или Chrome, наверное, по-русски, нового браузера. Но выбор браузера – это довольно интересное событие. Сегодня я провел целый день, работая с этим браузером, который сейчас находится в бейта-релизе. И я им очень доволен, скажу вам честно. Мне он нравится. Работает просто. И, как обычно, Google делает довольно простой дизайн. И, казалось бы, такие простые вещи, как раньше их не замечали. Но, в общем, если вы подумаете... Посмотрите на экран, если вы используете этот Google Chrome, и сравните его с тем, что было в Firefox, который тоже хороший браузер, несомненно. Если открыть несколько тэбов, ну, две, допустим, хотя бы, в Firefox, то у вас воруются в целом, если вы посчитаете, шесть строчек, шесть строчек на экране телевизора, на экране дисплея. Пять наверху, Начиная вот этот title bar, потом идут всякие вот эти вот меню, там где дядресы печатаете, букмарки и все такое. И внизу, внизу статус бара, совершенно никому не нужно. То есть в сумме шесть строчек вашего экрана уходит ни на что, на то, чтобы браузер показал э, то, что ему нужно показать. А вот в Google Chrome воруются, в кавычках, конечно, не шесть строчек, а всего лишь три. Нет статус-бар, нет меню, табы э находятся на той же самой, э, на том же самом месте, где находится нах находится title bar. Это вот э, э, голубая полоска наверху. Работает хорошо, надёжно, перетащил быстро все мои файрфоксовские букмарки. Да я думаю, что не только букмарки, он, мне кажется, там потихоньку приворует у файрфокса и плагины тоже. По крайней мере, продукт, который у меня работали в файрфоксе, почему-то работает работает Flash Player хорошо, что для меня важно. И что еще интересно, мне кажется, мне кажется, хотя бы чисто визуально он немножко быстрее. Он вообще это обёртка от обёртка для известного движка, который называется WebKit. Этот движок используется в Apple в Safari браузере. и он известен как более быстрый движок для JavaScript. В частности насколько это важно javascript я не думаю что это очень важно почему я объясню чуть позже почему я так думаю может быть это может мне неправильно но я я так думаю вот и вот этот что еще интересное здесь происходит вот эти я начал смотреть за использованием cpu и за использованием памяти как они сделали вот эти вот темы которые вы открываете Наверху для каждой новой странички в вашем браузере. На самом деле это отдельный процесс. Если вы посмотрите на Taskbar, если вы находитесь в Windows, а, собственно, где вы еще можете находиться, Google Chrome пока не, не available в других браузерах. То если вы посмотрите на на вот, Task Manager, вы увидите, что Google Chrome запускает отдельный процесс на каждую табу. И я не знаю, пробовали вы уже или нет, но если вы возьмёте <к starterstep>, любую тэп, которую вы открыли, и сделаете drag из браузера, то он откроет вам новую страничку, отдельно совершенно, это ранится отдельный процесс. Сегодня утром на кое-каких, не будем называть имён, мейлинг-листах я начал читать такие возмущения, жалобы джаваевских программистов, которые пишут, как так? Google Chrome не поддерживает сразу э, джавские applets. ну э, Мой комментарий будет здесь э, как бы немножко противоположный. Я думаю, немножко не так, как все джавские программисты. Остальные, по крайней мере. Как мне кажется, что сегодня наиболее счастливый день для джавских программистов за долгие-долгие годы. И если я бы руководил компанией Sun Microsystem, что бы я сделал сегодня, я бы я бы позвонил в гугл и пригласил бы их на хороший ужин в дорогущем дорогущем французском ресторане потому что то что сделали гугл со своим браузером для дляджавы никто пока не делал они в общем просто сказали что мы поддерживаем джаву только начиная с версии шесть апдейт десять java шесть апдейт десять это нечто совершенно новое это то что требуется скажем, для такого языка программирования, как JavaFX, который вот э, э, сам Microsystem э, уже дважды объявлял на двух своих главных конференциях, Java One, но пока ничего не показали особенного, хотя обещают показать, но тем не менее, суть вот в чем. Java и джававские applets, они всегда были известны и, как сказать, не сходчив с хорошей стороны тем, что Тем, что, во-первых, они требовали правильной версии джавы, во-вторых, джава загружается медленно, в-третьих джава рантайм, э, она довольно м -м, большая, 16 мегабайт, и вот э, в сановских лабораториях давно уже велись работы, потому что сделать две вещи. Одна из них называется java корнел java – это java это такая такая маленькая штучка, э, может быть, там э, до 4 мегабайт, которые содержат в себе минимум того, что необходимо для того, чтобы запустить вашу джавскую программку, которая загрузилась из интернета, Java, Apple. Если вашей программке понадобятся другие библиотеки, она их подтянет, подтащит и подгрузит. В отличие от того, что сегодня 16 мегабайт надо поднять из диска и в память. Еще, что интересно, что стартовать вот это вот java sky VM будет намного быстрее чем вот то что было вот этот э, не очень приятный так называемый веб старт который должен запустить джавские программы это тоже не есть хорошо что еще там интересного в этой области джавовский джавовский вот этот движок новый который начинал он когда назывался java consumer jerry но сейчас он называется java секс апдейт цен вот и что интересно в нем он не уже не привязан к браузеру то есть этот движок стартует и будет э, вашу ваши apple рануть но если вы решите закрыть браузер нет проблем вы его закроете а он все равно будет ра ваши apple или скажем программки написанные на JavaFX. Что еще интересно, что если что это дает такие возможности, как ваши джавские программы, вот эти вот написанные на JavaFX, вы можете спокойно изнутри браузера взять, drag out и drop где-нибудь там на вашем десктопе, и они станут уже не не апплет, а новыми десктоп applications что интересно, конечно. Вот, это на самом деле действительно большой прогресс, и то, что то, что Google гугл кром просто откровенно говорит что если у вас нет по крайней мере java 6 update 10 ваша джава рандца не будет я думаю что это подстегнет многих в будущем когда вы допустим попадаете на страничку где требуется вот скажем какой то кусочек был написан с помощью java effects и вот вам будет такой маленький маленькие Маленькая кошка выскакивает и будет говорить, дорогой друг и товарищ, у вас нет правильной версии Java. Пожалуйста, хотите ли вы загрузить ее сейчас? Вы скажете, если вам интересно посмотреть то, что обещается, скажите, конечно, хочу. Какой разговор? Нажимаете кнопочку и будем надеяться, что за 20 секунд все произойдет тихонечко. И вам не надо будет быть сильным программистом. И она все установится, и вы сможете ранить свою вот эту Applet или JavaFX программу в этом runtime, в этой VM которая загрузится автоматически, быстро и незаметно главное незаметно это то место, где Flex бьет вернее Flash Player бьет Java и не только Java, а и Microsoft и Silverlight без проблем, без проблем дело в том, что runtime для Flex программ, и Flash программ а Flash Player именно девятый уже установлен на почти 99% всех компьютеров, подключенных к интернету в мире. А такой, а такой популярности э, runtime для вот этих приложений, написанных на Flash или на Flex, можно только мечтать, конечно. И ни Java, ни Microsoft-овский вот этот Silverlight и близко, и близко там даже не находится. А для всех rich internet applications э, это самое главное главное иметь runtime runtime который уже стоит на всех машинах у юзеров иначе ваши аппликации будут непопу популярны кто захочет кто захочет внедрять э, web applications э, э, которая требует такого движка который нигде не установлен никто этого не захочет это уж точно вот так что google google хорошо поработал и сделал мне кажется большую услугу для javaских программистов конечно будет там проблемы в этом кроме это все таки бета версия она еще пока недо доступна для людей которые, которые являются эпловские фанатики или там linuxсовские фанатики ну ну конечно будет available. конечно google сделает свое дело и все будет работать на всех платформах Кстати, и сам браузер, -то, в общем-то, этот Google Chrome, это тоже, я думаю, что не просто браузер. И Google, я думаю, планирует это сделать как нормальную платформу для разработки аппликаций. Просто браузеры показали себя очень нехорошо с точки зрения того, что они не являются нормальной платформой для разработки аппликаций. И... Просто цепляться за этот э, уродливый JavaScript, конечно, никому особо не хочется. И на самом деле такое такое движение или направление, или тенденция идет к тому, чтобы иметь VM, то есть Virtual Machine, которая будет раниться в вашей rich Internet applications. Это может быть Flash, которая есть в VM. На самом деле это вообще такая коробочка, в которой стоят две VM для старых флеш, э, флешевских программ до Flash 8 и для новых, которые уже написаны на ActionScript. Или это будет движок для Silverlight, который Microsoft сделал. Или это будет движок для Java в дальнейшем. Я думаю, в 2010 году всё-таки JavaFX станет чем-то более конкурентоспособным. То есть у них тоже будет свой движок, который будет... тоже VM, естественно, JVM, только э, усовершенствованная, уменьшенная, убыстренная, если можно так сказать. Ну, конечно, еще, что, что особенно приятно, что вот этот гугловский Chrome, он усиливает конкуренцию на рынке веб-браузера, которая конкуренция была значительно э, ослаблена тем, что, во-первых, Microsoft держал практически огромную порцию этого рынка, скажем, три года он, наверное, был 90 и более процентов всего рынка всех браузеров. Сегодня они потеснились, все-таки Firefox, Mozilla — Должны были заставить отступить на позиции 75%. То есть они все, все равно до сих пор еще держат 75% рынка, что позволяет им быть нахально ленивыми. Они просто ничего не делают с этим браузером вонючим, с Internet Explorer. Вот э, версия 6 была на рынке, я не знаю, или 5, или 6 лет, ничего вообще не происходило. Microsoft обнаглели ничего не хотели усовершенствовать. Седьмая версия вышла и не пошла. Сейчас вроде бы какие-то есть надежды, что вот восьмая версия Internet Explorer, версия Beta, вроде бы ничего, но э, суть вот в чем, что если до сих пор 75% держал Microsoft, наверное, процентов 20% держал э, Firefox, а все остальное, всякие мелочи, держали, типа Safari или Opera, то теперь ситуация будет меняться. Вступает на арену в белом костюме очень сильный игрок по имени Google. И, конечно, теперь он начнет оттяпывать вот из этих 75% майкрософтовских еще и еще и еще проценты. Я думаю, что если... Наверное, через годик может быть, 7-8% chrome заберет. Заберет из этого маркета на себя, вот, одеяло потащат на себя, вот, и я в общем верю в Google, конечно, и надеюсь, что они и дальше будут продолжать делать свое чудное дело, и дальше будут давить, а Microsoft, конечно, этому не доволен. Microsoft на самом деле вообще компания довольно интересная, скажем, лет 15 назад и даже еще 10 лет назад это была компания номер один. Все программисты, по крайней мере, здесь в Америке, для них это было за счастье попасть на работу в Microsoft. И, ну и действительно, Microsoft всегда шла наверх, это было сильное, сильное очень интервью, и такие оригинальные интервью, ни на что не похожи, задавались такие странные логические вопросы, в то время как все другие компании просто спрашивали, как написать For Loop, а те, в общем, хотели... Все, что было не так, они спрашивали, как много настройщиков в Америке, например, и вы должны были ответить. Настройщиков пианино, я имею в виду. А если это, кстати, один из вопросов, которые не имеют ответа, но их не интересовал ответ, точно их интересовало, как вы будете об этом рассказывать. Ну об этом я поговорю как-нибудь из в отдельном в будущих подкастах что-то за вообще такие интервью происходят. Раньше это был Microsoft, сейчас Google тоже. Но Google, конечно, стал давить. если раньше Microsoft это была самая престижная компания, где можно было только хотеть работать нормальному программисту, теперь ситуация сместилась, акценты сместились, и теперь это Google. Полтора года назад мне пришлось летать в Microsoft, в Redmond, это недалеко от Сиэтла, на западном побережье, северной Америки, их главные headquarters. И, в общем, они Microsoft решили пригласить э, порядка 50 человек э, со всего мира, которые не есть майкрософтовские программисты, а как раз они пользуются другими технологиями. И вот Microsoft э, пригласили вот 50 человек для того, чтобы показать им, что у них вообще происходит, какие новинки выходят. вот Мне повезло, я, в общем, был тоже в, в числе этих 50 приглашенных, и мы полетели туда, э, и э, выступали разные... Представители, которые рассказывали о разных продуктах, и было видно, что, конечно, Google для них это как заноза. Они пытались шутить, они пытались говорить, что Google – это прекрасно, потому что теперь нам есть с кем бороться, в общем, сильный противник. Но было очевидно, что Google, конечно, давит, и и Microsoft это не нравится. И с той, и с той поездки я еще запомнил, э, интересно довольно было, когда выходил очередной оратор, И он так сначала заявлял, я работаю в Майкрософте, допустим, 15 лет. Ну, если так перевести на русский язык, такая фраза означала, что деньги мне уже давно не нужны, я уже заработал все, что можно было, у них были хорошие планы, те люди, которые 15 лет назад пришли, у них были так называемые «options», то есть часть доходов компании microsoft переходила на их банковские счета, И вот такие вот, многие из них ходили павлинами, они уже сделали свои деньги. Я работаю 13 лет, я работаю 17 лет, и они пытались вести себя как суперзвёзды, как рок-звёзды. Наверное, это произошло бы, если бы вот эта толпа, которую они пригласили, была бы microsoft майкрософтовская толпа, но мы не были из Майкрософта, и как бы нам эти имена особо много ничего не говорили, и... Прошло все довольно более спокойно, чем, наверное, те ожидали, а более того, люди многие, мне кажется, даже критиковали microsoft но настолько грубо и нахально, что мне даже было как бы не очень удобно иногда за этих людей, которые такое позволяли себе говорить им в лицо, которые прилетели за деньги Майкрософта и проводят эти дни там, на их территории, и microsoft их кормит, а они правду матку лупили. Прямо в глаза. Но, может быть, этого и хотел, этого и хотели организаторы вот этого этого митинга, ивента в Майкрософте. Ну, ивент был интересно я не жалею, что я летал. Но еще раз говорю, что Google – это главное, это бельмо на глазу или заноза такая для Майкрософта. Майкрософт прозевал главную концепцию. Они всегда считали, что самое главное – это продавать лицензии, как можно больше лицензий, на их продукты, на Windows, на Windows Server, на SQL Server. Это самое главное. И они открыто говорили на той встрече, что для того, чтобы продавать новые лицензии, мы сделаем абсолютно всё. А Google в это время тихонечко предложили другую модель бизнеса, а именно продавать объявления на бесплатных сайтах. Объявления платные, а всё остальное бесплатно И вот Microsoft понял, что они существенно отстали в этой области, надеются каким-то образом туда вернуться. Поэтому все дергались и дергались, и там искали всякие подходы к Яху. Яху им отказывался гордо, знаете, как эта девушка, которая говорит, не дам. А на самом деле надо было дать, конечно, потому что Яху тоже не очень хорошо финансово стоит. Ну, да ладно, они решат каким-то образом свои вопросы. А пока я вам советую поиграться с Google Chrome, который действительно красивый, простой, умный браузер. Почему не попробовать еще какой-нибудь? Ну, она за всем хочу с вами распрощаться. Это был будам 3 сентября 2008 года. Будьте здоровы и успешны.